ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ДОБРЫЙ ИДУН Гнездо Людов совершенно не походило на птичье. Огромная круглая яма своим основанием занимала почти всю ложбину, окруженную все теми же скалистыми холмиками, счет которым я давно потерял. С момента своего появления на суше я что шел, что бежал, что ехал на шкуре исключительно мимо таких и по ним. Диаметр верхнего круга дыры больше сотни шагов, но под ним, уходящими глубже террасами, лежат еще три, каждый вдвое меньше другого. Ох, они и копатели, эти массахи. Много лет ковырялись, наверное. Вон аж вынутым грунтом все соседние низины засыпали. Когда подходили к гнезду, я заметил, что под холмами с обратной стороны земля ошибка поднята уровнем. Там нас как раз и встретили сторожа, которые помогли Шикашу спустить меня в яму. Хоть последний отрезок пути проехал не волоком. Донесли на шкуре, как на носилках, по опоясывающему котлован скату до второго подземного этажа. На первом у них город. Вся терраса, кроме прохода вдоль стенки, засажена какой-то пузатой репкой. А вот ниже уже идут норы, у входа в одну из которых я и лежу. Как сказал мне Шикаш, внутри они прячутся, только если нагрянет ходок. А так... Массахи и и едят, и любимыми хозяйственными делами занимаются на свежем воздухе. Гнездо — это не только эта огромная яма, на дне которой в тени прячется маленький прудик-колодец, но и окрестные скалы, и сами холмы, и их склоны. У мохнатых везде место с пользой используется. С одной стороны шкуры сушат на солнце, с другой — на горячих камнях мясо вялит. Или это они его жарят так, я не разобрался еще. Тонкими пластами по плоским скалам раскладывают чем-то посыпанное. На подробные расспросы пока сил нема. Что подметил, когда мимо несли, то и знаю. До вечера у меня отдых по плану. Лежу на шкуре под земляной стенкой, в тени и сквозь щелки прищуренных глаз наблюдаю за местной детворой, которая думает, что я еще сплю. Не хочу привлекать их внимание. И так вчера, когда только меня принесли, разве что не облизали всего. Любопытная мелочь. Каждому нужно потрогать, понюхать. Пока старика кашкалюда охраны ко мне не приставили, хвостатые надоеды лезли со всех сторон, и какие побольше, и самые маленькие, которые на задних лапках еще не научились ходить. Забавная у них детвора, но не до них мне пока. Поужинав вчера мягкой кашицей, которую мне запихивала расщепленной надвое палочкой в рот старая кошколютка, я провалился в сон, отпустивший меня уже поздним утром. Когда проснулся, шикаши уже не был рядом. Напоивший, помогший исправить нужду и накормивший меня веслоусый старик сказал, что он на охоту ушел, как и вождь их, который вечером будет со мной говорить. Они все здесь постоянно охотятся, кроме нескольких охранников, несущих караул наверху, совсем уже дряхлых стариков и детей. Даже бабы, которых видел вчера вечером, у них тут охотницы. У одной заметил прощу, у другой заостренная длинная кость была в лапах. Но с оружием у них здесь беда копий нормальных и тех нет. Про луки же и вовсе молчу. Откуда им взяться, когда простой прямой палки вокруг найти негде? Вдвойне жалко мое отобранное двуногими падальщиками оружие. Ни железо массахи не знают, ни огня. Дикари. Первое на сушь, видно, только мы и дуны и приносим. Второго же тут развести просто не из чего. Деревьев нема, сухую ботву жечь бессмысленно. Здесь не холодно. Ночью изябка немного, но не настолько, чтобы у костра была нужда греться. Днем же жарко и вовсе. Вон в тени лежу, а все равно ветерка не хватает, какого нет в яме. Так-то грех жаловаться. Воды вдоволь, еды, чем бы так ошиться ни была, тоже хватает. Все условия мне кашкалюда создали. Даст создатель, очухаюсь. Но проверять свою живучесть не хочется. Вдруг тот урод таки прав, вдруг подохну. Может, не сегодня и даже не через седьмницу, Но что, если так и не встану со шкуры? И потому жду разговора с вождем Кашководов с надеждой. Коплю силы на наоны. Кроме семени жизни мне на суше ничего не поможет. Раз мать-ночь велит своим детям-массахам помогать иду нам, значит, есть шанс, что упрошу их главу убить того ходака, что попался в ловушку. Так-то большую половину работы я за них уже сделал, Даже такую гигантскую тварь не проблема прикончить, коли так месту приковано. Лишь бы только не вырвался великан. Камень там здоровенный, но мало ли. Ну а главное для себя я еще у шикаша успел выспросить, пока тот меня пер сюда. Ходок это уже не человек и не зверь. Ему ни еда, ни вода не нужны, как и сон. Сама жажды, от голода не подохнет. Помрет, если только убить. Так что, если не вырвался... Обязательно дождется героев, которые смогут из сердца гиганта награду достать, какой больше на суше взять негде. Там семена и бобы точно есть. Сколько именно кашкалюдам неведомо, но мне много не надо, и одного хватит семени. И вот настал вечер. К возвращению взрослых массахов в гнездо я успел еще раз поесть и еще раз поспать и со старым котом поболтать. Благо тут с человеческой речью в ладах, И в отличие от юного шикаша слова худо-бедно склоняет. Кстати, юность и старость у них тут понятие «не под подна шемерила». и дед на поверку оказался чуть младше меня. Двенадцать годов ему, а спасителю моему пять всего. Причем здесь он за взрослого дядьку. На втором году жизни массах в полную силу вступает. В этом плане они больше звери, чем люди. Животные, то есть. Настоящих зверей нет на суше. Стареют и рот все, включая многолапую погонь, которую у массахов зовется злым зверем. На злых не охотятся, не по силам кошачьим добычи. Злых отпугивать только. Вся округа гнезда порошком из вонючего корня специально обсыпана, чтобы хищник не сунулся. На охоте же, если встретишь такого, бежать только. Каменная шкура у них. Но это я и сам уже знаю. Мне бы лучше про звезды, лучи и ходоков. Пока сил на долгие разговоры нет, но если не сдохну, у прежде чем их покинуть, все обязательно выведу их. Ну, как все? То, что хвостатые знают. Дикари не семи и во лбу. Больно век короткий у них. Копить бесполезные для семьи знания — это не к ним. А вот мне в голову даже болью трещащую против воли ненужные знания лезут и лезут. Из речей деда подметил, что тот, говоря о любом из своих соплеменников, постоянно использует слова «сын» и «дочка». Нестерпел спросил. Оказалось, что в семье у массахов все друг другу прямая родня. Никто из мужчин здесь не делит детей на своих и чужих, ибо просто не знает, кому он отец. У них тут нет и мужей. Как нет ни ревности, ни стыда, ни боязни кровосмешения. Последнее, видно, дар дикарем от единого. Сношайся с кем хочешь, приплод всегда будет здоров. Неудивительно, что местные бабы про слыхом не слыхивали. Обобравшие меня мужики не шутили, говоря, что их старший спал с кошкой. Такое здесь в порядке вещей. Понести от такого союза никак, а зуд в чреслах хунять вполне можно. Благоместные местные мохнатые девки на наших довольно похожи. Те же узкие плечи, широкие бедра и грудь о двух штуках, той же выпуклой человеческой формы последнее, кстати, без меха, как голума массашек Сашек и живот, и все, что под ним, вплоть до внутренних сторон бедер, какие видны из-под юбок. Слава единому свою грудь, кошкалютки тоже не выставляют на показ, перетягивая ее поверху к широкой кожаной лентой. Тут не в скромности дело. Чисто, чтобы не болтались прибеги. И спасибо, что срамные дела у них принято совершать потаенно, Сношались бы у всех на виду они в норах, куда убегают по парам, я бы точно выблевал съеденное. Аппетита у меня пока по-прежнему нет. И по-прежнему слабость проклятая встать не дает. И башка трещит, кружится, словно не несколько дней назад ей долбанулся о камне, а только что. Как в таком состоянии с массахским вождем разговаривать? Мне же не просто ему надо спасибо сказать за то, что приютили болезного. Мне же его уговаривать надо, на опасное дело отважиться». Ой, как не согласиться пойти своей мохнатой ватагой ходока добивать. Все-таки кошаки мелковаты. Даже рослый мужик у массахов ниже меня. И оружие у них куром насмех. Все, идут. На второй этаж ямы спускаются несколько кошкалюдов, среди которых и мой знакомец Шикаш. Соберись, Китя. Но поболтать у тебя хватит сил. Вон тот с драным ухом наверняка и есть вождь массахов. Вспомнило. Колдун точно бы сумел убедить дикарей под его дудку сплесать. «Проверили, да». Совершенно по-человечески кивнул вождь Массахов по имени Ушук. «Сидит на холме. Нога ему не достать. Придавлена намертво». «Фух». Услышал, что больше всего волновало. «Оказывается, то расстояние, что Шикаш меня не один день тащил...» Для массаха без ножа всего на пару часов в одну сторону путь. Ходок рядом. И из ловушки, в которую я его заманил, ему точно не выбраться. «Значит, я его поймал-таки», — улыбнулся я, стерпев вызванную даже этим легким движением боль. «Жаль, прикончить сил нет». «Хм, «Поймал, поймал», — подтвердил Ушук. «Гнездо в безопасности». Можешь жить у нас, пока снова сильной не стать. Дети матери ночи чтут ее заветы. Мы всегда помогать, Идуна, если это не грозит опасность гнезду. Так вот в чем был смысл проверки. Вырвись ходок на свободу, добренькие дети матери ночи поди выставили бы меня за порог. Шигаш рассказывал, что их отгонялка на ходоков не действует, но тогда я не понял, к чему это он. «Ходок разве вас из нор достать может?» Тем не менее решил уточнить я. Достать нет, успокоил меня Массах. У нас есть от норки. Всегда убежим. Да и не станет ходок разрывать наши норы, если внутри идуна не почует. Ходок всегда знать, если близко идун. Мы в гнезде идуны привечать, если только ходоков рядом нет. Тебе повезло. Можешь быть гостем. И то, что он не добавил. «Пока?» — совершенно не значит, что этого несказанного «пока» в его речи не пряталось. Значит, сразу же выгонят, стоит еще одному ходоку объявиться в окрестностях гнезда. Тем более стоит попытаться ускорить свое выздоровление. «Это повезло, да», — согласился я. «Как и вам. Теперь сможете взять такую добычу, о какой мечтать не могли. Небось редко, когда ходака свалить удается». — Считай, достаток твоему гнезду обеспечен, семена, бобы. И дуны за них хорошую цену дадут. Настоящим оружием обзаведетесь. Фух, еле издюжил эту длинную речь. — Ну как? Алчность в кошачьих глазах я увижу? — Ходака убить? — Вместо алчности — страх и недоверие. Плохо, что один на один мы общаемся. Остальных вождь, прежде чем начать со мной разговор, всех прогнал. Так бы, может быть, собратья ушук меня поддержали бы?» «Ну да. Не бессмертный жен, отчего не убить бы?» И выражение на лицо напускаю такое, что словно бы то совсем плевое дело. «Смотри, вождь, мальчишка едва языком ворочает, а и тот ходока не боится». «Нет, нет, нет!» Затряс головой Ушук. «Мансахам ходока не убить! Ходок сам нас убить! Ходок сильный! Мы слабый. От волнения вождь Кашкалюдов начал сильно коверкать общую речь, которой людской язык здесь зовется. — Нет, Кити, не убедишь ты его. Бесполезно. — Масаха, мать, ночь не вели с ходаки драться, — продолжал Ушук. — Только прятаться и убегать. Ходаки убивать — это к иду нам. Дети бездны в сто крат хуже злой зверь. Кашкалюд все же взял себя в руки, его голос уже перестал дрожать. «Гость, что хочешь просить, кроме этого?» Успокоившись, вынес Ушук свое окончательное решение. «Вернуть силы, самый идти ходака убивать». Ха, вернуть силы. А если они не вернутся? Значит, только иду нам убивать ходаков. Похоже, мне ничего другого не остается, кроме как поймать вождя Кашкалюдов на слове. Проси, что хочешь. Ну ладно». «Хорошо, вождь. Кивнул я одними глазами. Раз мать ночь не велит вам ходаков убивать, отыщите того, кому оно можно. Найдите мне Идуна. И тут же добавил, собрав последние силы. Но только не из тех, которые здесь гостили недавно. То злые едуны. Найдите мне доброго. Добрый человек. Да разве ж такие бывают? Я и сам себя добрым. По-настоящему добром назвать не готов. Тут, если только массахи кого-то из моего отряда найдут. Но на то шанс совсем невелико, бы, сушь велика. В общем, не из простых я задачу перед вождем Кашкалюдов поставил. Но Ушук обещал, что они постараются найти мне именно доброго едуна, и массахи уже пятый день вроде как его ищут. Или мне говорят, что ищут, а сами ждут не дождутся того счастливого дня, когда их бесполезный гость наконец-то подохнет. Первейшие друзья Идунов. Ага, как же. Я хоть и валяюсь мешком, а разговоры, скопив сил, виду нет-нет с местными. Кашкалюды не слишком умны. Выведать у них что-то не составляет труда. Даже то, о чем они не хотят говорить, можно из них вытянуть хитростью. Оказывается, людям они помогают из страха. Дикари верят, что Идун, которому они оказали помощь, потом не вернется к ним, сделавшись ходоком. Плюс истребление людьми злого зверя в окрестностях гнезд идёт массахам на пользу. Плюс помощь нам — это противодействие неким загадочным гравам, первейшим врагам кошаков, которые нас очень не любят и стараются прикончить при первой возможности. Про последних я выяснил, что те почти вдвое выше массахов очень сильны. Но и главное, кошкалюды просто-напросто боятся людей. Мы опасны дуны умелы, сильны и владеют могучим оружием. С нами лучше дружить, чем враждовать. Про дела же самих Идунов Кашкалюды, как выяснилось, тоже немало знают. Мы откуда-то появляемся и куда-то уходим, собрав на лбу звезду в пять лучей. Но как именно уходим, массахам неведомо. В их краях точно никакого выхода нет. Хотя, может, они его просто не видят, как и нора, ведущие в бездну. Причем это даже не потому, что массахи больше зверей, чем люди и нам тоже только пригодные конкретно для тебя норы видны. Пустолобышим новичкам треугольные, получившим свой первый луч ромбовидные, тем, кто с парой лучей на лбу следующие и так далее. Вот такая вот хитрая лестница. Но чуднее всего здесь даже не то, что под каждый луч норы свою форму имеют, а то, что количество лучей в этой форме заодно указывает и на число людей, которым эту нору закрывать. То есть... Первое испытание ты проходишь, как всегда, в одиночку, а вот для второго тебе уже нужен напарник, как аж целых двое для следующего. Тот отряд, что меня обобрал, как раз тем и занят, что людей собирает. Среди них четверть тех, кому до полной звезды всего один шаг остался. Нужен пятый. И тут либо найти сторожило суши с четырьмя лучами, либо, что даже проще, наверное, кого-то из своих дотянуть до нужной ступени. Ушук говорит, что такие отряды здесь огромная редкость, и дуны их холмы не слишком-то любят. Побыстрее стараются на полудень уйти или еще куда. Пустолобыши попадаются в основном, да и новички надолго здесь не задерживаются, что и к лучшему. Массахи очень сильно удивились, встретив группу в целых 11 дунов, а потом еще сильнее обрадовались, когда эта куча нахлебников наконец-то покинула их гнездо. Ох, не верю я, что мать ночью поможет найти еще один лишний род в дополнение к моему, да еще и после того, как у них аж три дня гостила такая толпа идунов. На все гнездо кошаков с детьми вместе и сотни не будет. Тот отряд их неплохо объел. Разве что Ушук таким образом попытается избавиться от меня. Вдруг второй идун вылечит первого, и они оба уйдут. Ведь похоже на то, что сам я еще очень не скоро подохну. Какой день уже мне ни хуже, ни лучше. Все валяюсь на шкуре, уже корни пустил. Пусть ем мало, зато хлопот со мной много. Хорошо хоть, что вера в заветы своей матери ночью у в крепка. В подгнили, да и в любой другой деревне предземи уже давно придушили бы пришлого калеку, и дело с концом. Восемь дней. Или девять. Я сбился со счету. Нашли. Высокий, крепкий мужчина с копной спутанных рыжих волос и сокладистой нечусанной бородой такого же ржавого цвета спускается вслед за вождем Кашкалюда в паскату. В мускулистой руке сожженное с толстым древком и с длинным навершием мощное копье. Из-за широких плеч выглядывает притороченная к рюкзаку здоровенная секира, вроде той, которой под даром размахивал Сёпа. Там же, за спиной, тяжелый составной лук с металлическими пластинами на дугах. Весь пояс увешен ножными в разноразмерных ножнах, одет в кожаные штаны и жилетку на голое тело, рядом с маленькими массахами, выглядит настоящим гигантом. ⁇ Вот, найти ⁇ сообщил мне, обогнавший процессию шикаш. ⁇ Идун ⁇ Слово ⁇ доброе он не стал добавлять. Непонятно почему. Широкое лицо человека с выглядывающим из-под падающих на лоб немытых волос треугольником добротой не сияет. Горбатый, наверное, не единожды сломанный нос, маленькие ярко-голубые глаза, насупленные кустистые брови. Взгляд надменный, суровый. Нароже могучего воина написано крупными буквами, что тот делает кошакам одолжение, позволяя вести себя. «Вот и дон, про которого я говорил». Указал на меня вождь Массахов. Он ждать тебя! Человек еще сильнее нахмурился. <связывающие> <связывающие> <связывающие> так и знал, что подстава. Хрипло пробурчал рыжий. Где идун? Вижу только полудохлого лежуна. Развели меня, муфро сутулые. Воин скинул рюкзак со спины, потянулся и, шагнув к земляной стенке яруса, уселся рядом со мной, опершись на последнюю. «Ну, чего ждете?» — окинул он хмурым взглядом на Сахов. «Гостья или не гость, тащите уже жрачку и воду!» Вождь Кашкалюдов, не обратив внимания на повелительный тон чужака, быстро раздал указание на своем шипящем языке и вновь повернулся к Рыжему. «Накормить гость!» — пообещал Ушук. «Ты пока отдыхать! Юный Дун лежит, но говорить может!» Подтолкнув Идунов к разговору, вождь Массахов покинул нас. На какое-то время мы остались с Рыжим дядькой одни. Теперь можно знакомиться. — Я китар. — протянул я дрожащую руку сидящему рядом воину. — Убери! Убери" — брезгливо отмахнулся мужик. — Сейчас развалишься к Йоку. — Нахрена ты людей искал? Ты же труп! — Еще нет. — Это временно! — фыркнул Рыжий. Рожа бледнее смерти. Но я не в обиде, пацан. Отдохнуть у мохнатых денек-другой можно. До реки еще топать прилично. Возьму передышку. Что за река? Да ёк ее знает. Пожал дядька плечами. Бывалый один подсказал. Говорил, там людей встретить в разы больше шансов, чем в этом долбаном скальнике. А я, видишь, убрал рукой с лба волос рыжий. Уперся во вторую нору. Напарник мне нужен. Потому я обрадовался, когда мне муфрил и сказал, что в гнезде у них идун сидит. Как знал, что какой-то подвох. Одно семи жизни, я буду в порядке. Рыжий захохотал. хе пустолобыш. Ты хоть котов расспросил бы. Пустые тут звери. В норах тоже награда на лоб только. Похлопал он себя по названному месту. — Семена, знаешь, в ком? В ходоках. — Ты ходоков видел? — Видел. И едва одного не прикончил. Мужик мгновенно заткнулся. Снова, нахмурившись, посмотрел на меня. — и больше. — У Кушаков спроси, — хмыкнул я. Камнями его завалил. Сидит теперь к месту прикованный, ждет того, кто добить не засыт. Где? Против воли вырвалось у рыжего. Насчет доброты не уверен, но достался мне точно не трус. Пообещай одно семьи мне и скажу. сушу я уже успел взять клятву матерью ночью, что массахи, пока я жив, не покажут другим удунам то место, где сидит придавленный камнем ходок. Только если рыжий пойдет искать сам, тут ведь не так далеко. Рано или поздно найдет, потому добавляю поспешно. Заодно и напарник для второй нары тебе будет». Дядька крепко задумался. «Напарник», — пробормотал он негромко. «С пустым лбом ты мне не напарник. Излечу и что дальше? Броди с тобой по всей суши первую нору сделал Сделка, дрянь. Я свою знаешь, сколько искал? Больше месяца. Проще человека с лучом на лбу найти, чем ту нору, которую я еще и не увижу теперь». «Нора есть». «Всего в трех днях пути я уже все нашел». Рыжий скривился. «Как гладко все у тебя! Хитрый, да?» «Ну так я тоже не идиот. Идиоты до суши не добираются. Рассказывай, что там за едун. Что с дарами?» «Слава единому!» Клюнул. «Значит, договорились?» Рыжий фыркнул. «Ха! Пацан, ты тупой!» «Если я захочу тебя кинуть, то что мне помешает? Пообещаю отдать тебе семя, а сам не отдам. И что дальше? У тебя все равно выбора нет. Так и так твоего иду на отыщу». И он прав. Во всем прав. Никаких гарантий, что он не обманет, у меня нет и не может быть. Тут только надеется, что напарник для прохождения испытания ромбовидной норы ему нужен сильнее, чем лишние семя. радуй он» не стал упираться я. Раз в пять 7 минут ветром бьет. Поздно время узнал. Думал, дольше там перерыв. Не приложил меня о камни башкой своим даром, сам бы эту тупую громадину грохнул. — Привираю чуть, но так надо. Пусть думают, что дело там почти сделано. Но, кажется, уговаривать дядьку не надо. Он уже все решил. — дуй не так страшно, — согласился мужик. Знатока суши, что мне про реку рассказывал, слопал ходок, который ускоряться умел. С тем уж точно не сладить никак. Сам я спасся благодаря лишь звериной норе, что мне вовремя подвернулась. Та сквозной была. С другой стороны холма вылез и на ногу. Ходок, небось, весь тот холм разрыл. Что тупые они тут ты прав. В этот момент наше относительное уединение — Нарушили массажки, принесшие рыжему две глиняных плошки. Одну с водой, другую стертой репкой и несколько пластинок сушеного мяса. Мужик принял угощение и, не поблагодарив, махнул кошкам, чтобы те убирались. «Семена-то йог с ними!» — откусил рыжий большой кусок мяса. «У меня отмер хватает», — сообщил он с набитым ртом. «А вот без бобов иное испытание и не пройти можно». «В лабиринтах бывал. Сам не бездарь хоть?» «Из четырех даров два боевых. Не стал я вдаваться в подробности, понимая, что на них у меня просто-напросто не хватит сил». «Плохо», — хлебнул воды рыжий. «Лучше бы бездарем был. В опасного ходока превратишься коль-что. Может, добить тебя от греха подальше?» «Я вздрогнул. Ему мига хватит, и ведь не помешает никто». И не накажет потом. Кашкалюда край из гнезда, выбрут убийцу. Ну, так себе кара. <къех> — Расслабься, шучу. — оскалился Рыжий. — Тут все при Из тебя хотя бы мелкий ходок получится. Ну, рассказывай давай, где там твой ветродуй под камнями лежит. Ранним утром Ушук лично отправился провожать Идуна к ходаку. Лежу, жду, чем поход сей закончится. «Рыжий, воин могучий, но и ходок даже к месту, привязанный пострашнее нового хозяина леса. Без здоров на такого идти, да еще в одиночку. Ох, припомнит мне дядька еще мою хитрость! Ведь не все я ему рассказал. Про то, что у ходока под скалой только нога застряла, я умолчал, не хотел пугать рыжего. День идет, а не массахов, ушедших с рыжим, ни самого косматого воина, все нет и нет. Вот уж и вечер близок». Кошколюды всегда стараются до темноты в гнездо вернуться. Еще сильнее переживать стал. И вот на последних лучах заходящего за холмы солнца в яму влетает Шикаш. «Смерть, ходок! – возвещает счастливый кошак. «Иду на убить его!» Отлегло. Выяснив кое-какие подробности, наконец-то позволяю себе провалиться в давно уже тянущий меня в себя сон. Первая часть дела сделана. «Люблю этих хвостатых!» В очередной раз обвел взглядом рыжий, растянувшуюся по склону холмопроцессию. «Никогда не откажут. Что бабы, что...» Слово «мужики воин» произносить отказался. Отчасти я был с ним согласен. Трусливое племя. Вся их дружба с людьми только на страхе нарушить заветы своей матери ночи и держится. Не будь верши каша в богиню крепка, йокас два бы он меня в гнездо приволок. Впрочем, зная он, что я не очухаюсь, тоже мог бросить. Бесполезный Идун. Неудивительно, что Ушук согласился помочь нам еще раз. Уж это в последний раз точно. Уходим уже. Вернее, Рыжий уходит, а меня уносят на носилках четверо массахов. Кроме них провожают нас еще с дюжину вооруженных кошаков обоего пола и сам вождь. Так сильно хотят от нас и особенно от меня избавиться, что решили потратить несколько дней на дорогу туда и обратно. Очень надеюсь на то, что она ранее исчезла. Кто знает, как долго они висят в одном месте на суше. Мой добрый Идун оказался еще тем хитрецом. Семьи я получу только в бездне. Рыжий считает, что я мог его обмануть. Когда, вскрыв им ходока, воин вернулся в сопровождении ночевавших с ним у трупа гиганта Массахов в гнездо, он сначала пугнул меня, мол, от сделки отказываюсь. Мелкая месть, зато недосказанность». Следующим утром, когда я уже почти смирился с мыслью о том, что помощи мне, кроме как от единого, ждать больше не от кого, Рыжий сознался в обмане. Наказал меня, но теперь дает шанс путь продолжить. И жизнь заодно. Вот только веры брехливому пацану больше нет. Вдруг и снарой его обманул. И потому мы уже третий день продвигаемся отрядом в ту сторону, откуда я в свое время притопал гнезду. То есть к месту своей встречи с Шикашем и Ходоком. Путь я помню. Уже и памятную низину прошли, где я наткнулся на кос. Вот-вот выйдем и к той ложбинке, где висела нора. Один холмик, другой. Вот она. Кивнул я одними глазами в ту сторону, где, слава единому, по-прежнему серел треугольник в мерцающей окантовке. «Нашли!» — оповестил кошкалюдов рыжий. «Спускаемся вон туда». Через пару минут, повинуясь моим указаниям, массахи уже осторожно укладывали меня возле самой невидимой, ни им, недоброму доброму идуну, норы. Один шаг — и я в бездне. Вернее, один толчок. Сам туда и войти не смогу. Рыжий меня запихнет, едва я получу семя. Вот такое у нас с будущим возможным напарником взаимодоверие. Теперь ждем, когда кошаки уберутся дальше. Договорились, что дадим им аж час. Весь риск на себя берет рыжий. Я ведь могу не пройти испытания, и тогда край в паре верст от норы появится новый ходок. С ним встречаться желающих нет. Правда, дядька сказал, что в треугольнике ничего шибко сложного ждать меня не должно. На первый норе мало кто оступается. Но все равно, жуть как страшно. Бывал уже в бездне. Не нравится мне там. Безло так особенно». «Смотри мне, пацан!» — пригнулся к моему ухудядька. «Сожрешь всеми, прежде чем в бездне окажешься. Пожалеешь. Если ты меня обманул...» Меня загоди перевернули на живот. На спине подаренный массахами заплечный мешок с полным воды бурдюком и припасами. На поясе нож, которым рыжий согласился рискнуть. В кармане выданный им же Боб крепи. Не знаю, сколько семян и бобов дядька взял с ходака, но ради попытки обзавестись напарником, он по штуке одного и другого потратить готов. Жаль, нельзя просто засунуть в нору руку и тем самым доказать, что не вру. Нет, исчезну лишь, когда целиком войду в серую пелену. Так бы сразу съел семя. Благодействует действует то почти мгновенно. Проглочу и тотчас излечусь. Собравшись с силами, подтягиваю ладонь к рту. «Держи», — вкладывает мне в нее Семя Рыжий. «Удачи, пацан!» Резкий толчок, я вкатываюсь безвольной куклой в треугольные врата, сосредоточив все силы на том, чтобы не выронить Семя и не отвести руку далеко от рта. «Получилось!» Поспешно запихиваю едва ли не в самое горло Семя и глотаю его. «Пошли, Силы! Пошли!» Чувствую, как утраченное здоровье стремительно возвращается. «Миг, другой!» Вскакиваю с каменного пола. Хм, ну здравствуй, бездна. Поборемся.